Арчеладзе приказал Негрею установить радиомаяк на «Москвиче», дальнейшее наблюдение передать наружной службе, а самому немедленно прибыть к нему. Своему помощнику дал задание выяснить, чей «Москвич» и с кем наблюдатель связывался по телефону. А через минуту помощник по оперативной работе докладывал, что в квартире на улице Роктова, где находится вчерашний иностранец и гражданка Жуго, Никаких интересных разговоров не ведется, если не считать возгласов и шепота характерного для любовников. Иностранца зовут Кристофер говорит он только по-английски. А Жуго этим языком вообще не владеет. Сейчас устанавливается, сколько Кристоферов прилетело в Москву на вечерних рейсах. Этим мальчикам что торчат под окнами, на крути хвоста, — приказал полковник. — Пусть не отвлекаются на возгласы, а работают. Чужая любовь его не просто раздражала, приводила в бешенство. Минут через десять прибыл Негрей, спокойный и хладнокровный, только усы чуть вздыблены. Побрейся немедленно, сам не ожидая того, закричал Арчеладзе, ибо чужое спокойствие его тоже бесило. — В зеркало посмотрись. Как с такой физиономией работать? Да тебя раз увидишь, до смерти запомнишь. — Есть! — невозмутимо проронил Негрей. — Пойми, мы затеваем очень опасную игру, — успокаиваясь, — сказал полковник. — И точно не знаем, кто наш противник. Но противник есть и очень серьезный. А тут один кота выпустил, другой как Тарас Бульба. Начинай отрабатывать цель номер два. Запомни. Этот комиссар не чита тем, что были. Теперь сомневаюсь, что он был пожарником. Он поднялся с кресла, сутулись, промерил шагами кабинет. Потом остановился за спиной негре и положил руку на плечо. Однажды я тебя выручил. Отплати мне тем же, Виктор Романович. Я все помню. С прежним спокойствием вымолвил тот. — Будь осторожен. Понимаешь, о чем я говорю? — Понимаю. В случае провала, моя версия, наблюдал по собственной инициативе с целью мести за то, что отстранил от любимой работы и хотел вывести за штат. — Любимая работа — это романтика сопливых юнцов, Виктор Романович, — не согласился Арчеладзе. И версии твоя никуда не годится. В случае провала тебя никто не должен опознать. Негрей подумал, расправил усы. У кого получить мочалку? Свою дам. Арчелад открыл сейф. Только вернешь в целости и сохранности. Все понял. Едва улыбнулся Негрей и принял из рук шеф небольшую записную книжку. Я чужих вещей обычно не присваиваю. Мочалкой ее называли потому, что после взрыва от человека оставалось мочало. И еще потому, что когда она лежала в кармане, то промывала мозги и заставляла действовать осмотрительно и инициативно. Арчеладзе сам это испытал несколько раз. Теперь следовало взорвать обстановку, сломать спланированный ход игры и изменить ее условия, чтобы диктовать свои. Напрасно комиссар пошутил со значком, если, конечно, это его выдумка. Как и положено после взрыва, противник забегает, станет делать ошибки и проявит себя. Арчеладзе набрал номер рабочего телефона ⁇ Земщица ⁇ Медак ⁇ старый сослуживец. Отвечал приятным тенором. — Здорова старина! — весело сказал полковник, используя давнее обращение, чтобы быть узнанным. — Ты еще торчишь в этой высотке. А я все время думал, давно живешь где-нибудь на вилле в Сан-Франциско. — Простите, кто это? — все-таки не признал зямщиц. Видимо, по причине сильной взволнованности и от посещения музея, и от аварии. «Спасибо, старик, богатый буду, если не узнал», — засмеялся Арчеладзе. «Помнишь анекдот? Гогия, ты помидоры любишь? Кушать — да, а так — нет!» Полковник говорил с грузинским акцентом. «Никонорыч, говорят, у тебя голова стала как коленка», — обрадовался медак. «Сколько лет, сколько зим?» «Это было на руку» что его звонок вызвал у земщицы положительные эмоции. — Надо бы повидаться срочно, — перешел к делу Арчеладзе. Сможешь подъехать сейчас на одну мою квартирку? — Не на чем подъехать, — возмущенно отозвался земщица. Попал сегодня в аварию. Только что из ГАИ приехал. Правую бочину изживала. Ой — Ой-ой-ой, — пожалел полковник. — У тебя какая машина-то? — Вольва. Теперь ремонт встанет. — Да уж. — Ну, ладно, давай я тебя прихвачу. Где мы с тобой однажды в краске вымазались? Медак помедлил, размышляя. — А что за срочность? — неуверенно спросил он. — Так тебе все и скажи. — Хорошо. Наконец согласился без охоты. — Через двадцать минут.